Соня Посиделкина обернулась на голос, полуприветливо улыбнулась и возвратилась к своему занятию. Она в это время протыкала оловянной вилкой землю в цветочных банках из-под горошка, положив, что поэт мог свои сбережения закопать. — Слушай, Василий, — зло сказал Коля Махоркин, — это уже, по-моему, не смешно. — А ты думаешь, мне смешно? — воскликнул Красовский, поперхнулся, закашлялся и, прокашлившись, продолжал. Мне самым натуральным образом плакать хочется, причем горючими слезами, потому что в этой стране совершенно невозможно жить и действовать по Христу». «Ну что опять случилось?» Вася Красовский прошел в комнату, сел за стол, положил перед собой руки и убито впирился в стену, примерно в том месте, где к обоим были пришпилены какие-то высохшие цветы. «Что случилось, что случилось?» — пробормотал он. «Под машину я попал». Переходил улицу у Бородинского моста, и тут на меня наехали синие жигули. Хорошо еще, что я отделался ссадиной на коленке, а то ведь могли запросто задавить. — А ну, покажите рану, — деловито сказала Соня. Красовский охотно ее послушался, закатал штанину на правой ноге и оголил колено, набухшее синюшного цвета с глубокой царапиной на боку. Соня попросила поэта принести йод, вату, бинт, ножницы и занялась Васиной раной с той несколько панической серьезностью, с какой разве что спасают чужую жизнь. Красовский светлел, светлел, и, наконец, в глазах его появилось блаженство, как если бы его вдруг отпустила боль. А Коле Махоркину напротив что-то стало сильно не по себе. Ему чего то неприятно было видеть, как Соня колдует над коленом приятеля и при этом то поправляет штанину, то придерживает нежными пальцами его голень. Но особенно Николая раздражала просветленная физиономия Красовского, даром что тот время от времени щерился и вздыхал. «Ну так вот», — меж тем говорил Василий, — «стою я, сударыня, напротив Бородинского моста», У светофора, пережидаю поток машин, а народ так и лезет под колеса, шныряет туда-сюда, несмотря на запретительный сигнал светофора, поскольку, как известно, нашим угорелым москвичам никакие правила не указ. Я терпел-терпел, а потом сказал им короткую проповедь. «Какие вы к чертовой матери европейцы!» — говорю. Половцевы пополам с печенегами! Вот вы кто! Уже сто лет как изобрели автомобили правила дорожного движения!» А вы ведете себя на улицах, как скотоводы какие. И это, конечно, срам. Я из чего исходил, когда говорил эту проповедь? Из того, что деятельный христианин обязаны бытовую культуру нести в массы. Даже с практической точки зрения это было необходимо, чтобы был целее московский люд. «Странно еще, что они тебя не побили», — сказал Махоркин. «До этого не дошло». Я думаю, вот почему до этого не дошло. Все-таки смутил я пешеходов. Даже, может быть, напугал. И то сказать, стоит на светофоре человек с развивающимися волосами и во всеуслышание пропагандирует культурные навыки, как апостол какой-нибудь. Но кончилось это дело даже по-своему и смешно. Смех, собственно, в том, что никого из нарушителей машина не сбила, а я как раз угодил под синие «Жигули». Хотя кто мог подумать, что эти чертовы «Жигули» именно поедут на красный свет? Между тем Соня Посиделкина закончила перевязку, поднялась с колен, и Махоркин моментально отвел глаза. Все то время, что она занималась раной Красовского, он пристально вглядывался в то место за ее ушком, где невесомая прядь еле касалась шеи, и малознакомое томление переливалось в нем, как в песочных часах сначала от последнего позвонка к темени, а после от темени до последнего позвонка. «Видимо, такова уж судьба деятельного христианина», — сказал Красовский. «Ты к людям с любовью, а они норовят тебя задавить». «Кстати, о любви», — припомнил Махоркин. «Вы, Соня Давича, что-то говорили на этот счет?» «Я говорила, что, по-моему, ничего так не отвечает понятию о счастье человеческом, как любовь». «Золотая мысль», — тихо, вдумчиво сказал Вася и принялся накручивать на указательный палец локон своих волос. Но вообще, тут заключается какая-то огромная тайна, да еще в такой нечеловеческой степени тайна, что на ее поверхности мы только видим архипелаг вопросов, на которые невозможно найти ответ. Например, если любовь есть идеальное состояние человека, то почему ради нее он способен на самое дикое преступление? Или наоборот, если любовь есть род ненормальности, то почему она так прекрасна в проявлениях внешних и изнутри? Это еще ладно, сказал Махоркин. А вот как вам понравится такая гипотеза, господа? Раз человеку доступно это неземное блаженство, то есть качественное иное бытие, не идущее ни в какое сравнение с ежедневностью, которое мы обозначаем словом «любовь», то не таится ли тут некое обещание и залог? Ведь это же как бы предчувствие рая, это предвкушение того вечного и бессмысленного счастья, которое ждет за гробом каждого, кто в земной жизни сподобился полюбить. «Даже если бы я был агностиком, — сказал Вася Красовский, — но при головном мозге в рабочем состоянии Я бы уже потому согласился с этой гипотезой, что на свете нет ничего такого, чего вообще не могло бы быть, включая машину времени, ангелов, хиромантию, летающие тарелки и спиритизм. «Вот именно», — сказала Соня. «Сами говорят, что мир состоит из таких мелких штуковин, которые можно только вычислить, а увидать нельзя. А еще хотят, чтобы мы не верили в спиритизм». «Действительно», — согласился Махоркин, — «в известном смысле». «Кварк — это такая же небылица, как человек из будущего, или остановивший солнце и Иисус новин!» Сказав эти слова, Николай вдруг как-то потух. Может быть, ему внезапно пришло на ум, что Красовский неизбежно останется ночевать. Тем временем Посиделкина бросила ковырять оловянной вилкой землю в цветочных банках и перешла к квадрату 6, который включал в себя годовую подшивку журнала «Юность за 75-й год», скатанный матрас и холщевый мешок неизвестно с чем. Она аккуратно пролистала огромный том, не пропустив ни одной страницы. Прощупала матрас и принялась разбирать мешок. В нем оказались красная папка с газетными вырезками, рубашка от мины незначительного калибра, Пара толстых резиновых перчаток, сломанный будильник, пачка фотографий, перетянутая резинкой на них были запечатлены все больше группы каких-то неубедительных мужиков, кепка из букле с лаковым козырьком, старинная бутылка из-под шустовского коньяка с журавлем на затычке, алюминиевая миска, окаменелость, изображающая моллюска, опорки от яловых сапог, Банка с болтами и банка с гайками, разводной ключ, противогаз, ватник без рукавов и детский калейдоскоп. Все то время, что Соня разбирала мешок, голоса приятелей доносились до нее неотчетливо, глухо, как бу-бу-бу. Уже Николай побывал на кухне и вернулся со своим гигантским заварным чайником, батоном, подмышкой и разделочной доской, на которой была толсто нарезана вареная колбаса когда Соня завязала мешок бечевкой, вытерла руки, а носовой платок села за стол и стала разливать чай. Вдруг она сказала, если любовь предчувствие рая, то будущее принадлежит женщине. — Почему? — хором спросили Василий и Николай. — Во-первых, потому что будущее видится людям, как земной рай. Во-вторых, потому что из мужской любви получаются перелеты через Атлантику, а из женской — порядок и тишина. И то верно. Судя по тому, что вот уже третье тысячелетие, как наше отъявленное государство не знает ни порядка, ни тишины, а между тем русская семья, как правило, благоустроена, причем почти исключительно усилиями их сестры, остается уповать, что рано или поздно женщина приберет таки к рукам наш сумасшедший дом. И даже больше не на что уповать. Была у нас русская идея, Кроме идеи мы ничего не можем предложить миру, поэтому, заметим, и английская идея не востребована, что предложение с их стороны и так превышает спрос. Всемирность по Достоевскому, за которую нам якобы свыше простится все. Эта идея не прошла, и феномен вылился в охоту к перемене мест, распространенную до такой степени, что нет ни одной дыры на земном шаре, где бы вы не встретили русака». Потом явилась еще одна идея, впервые сформулированная, кажется, Чадаевым. Русский народ обречен поставить такой общественно-хозяйственный эксперимент, от которого содрогнется подлунный мир. Мир действительно содрогнулся. Но экспериментаторы продержались чуть дольше, чем империя Александра Македонского. И мы остались по Пушкину у разбитого корыта. То есть от чего ушли, к тому, как это не поразительно и пришли. Еще и третья у нас идея, маловразумительная, заключающаяся в том, что поскольку русский человек необыкновенен, именно насквозь эстетичен, возвышен, сострадателен и склонен к общению по душам, постольку от него нужно как раз чего-нибудь необыкновенного ожидать. Однако стоило русаку только окунуться в живую рыночную стихию, как с него сразу смыло Всю необыкновенность он превратился в того пошлого обывателя, который господствует в Европе со времен Пальмерстана, если не греко-персидских войн. На очереди четвертая русская идея. Вытекает она из того, что страна наша по всем показателям ужасная, и все в ней несостоятельно, чего не коснись, но русские женщины до того прекрасны, что решительно непонятно, как такое может быть, чтобы круглогодично цвели эти благоухающие орхидеи среди осин. Из какой стати, за что, недельным англичанам, неизящным французам, а нам, резко континентальным молухам, выпала подобная благодать? Во всяком случае, это неспроста. Тут кроется какой-то намек, обещание, и, может быть, нам еще один урок предстоит преподать миру, доверившись женскому началу которая, чем черт не шутит, упорядочит и взбодрит эту угасающую страну. Раздался стук в дверь. Махоркин сказал «Да-да». И в комнату вступил Леонид Леонидович Непомуков, который полностью загородил своей громадной фигурой дверной проем. Он прошел к столу, сел, закинул ногу на ногу и завел. «Когда, наконец, кончится это безобразие?» Одни обирают до последнего рубля, другие наводняют квартиру преферансистами. Я имею в виду нашего бегунка, которые орут, как резанные, и мешают предаваться положительному труду. А я ведь не ерундой какой-нибудь занимаюсь. Я освещаю для вашего же потомства фантасмагорический ход фантасмагорических событий, которые выпали на первые числа текущего октября». Кстати сказать, завтра мне понадобится напарник. Вы бы, Николай, не согласились сделать мне компанию прогуляться до Дома парламента и вокруг? А что такое, справился Николай? Нужно будет завтра побывать в эпицентре событий, а они развернутся у Дома парламента и вокруг. Вдвоем надежнее, спокойнее и вообще». Вы бы лучше обратились к бегунку, он человек военный и всегда выручит, если что. Кажется, прапорщик с приятелями завтра собирается грабить банк. Вдруг Соня сказала. У меня плохое предчувствие. Поэтому завтра из этой квартиры никто не выйдет. Как это? — хором спросили Николай с Василием. А вот так.